«А долго ли мне накинуть и застегнуть ее?» рассмеялась Нарышкина, исчезая за дверью. «Не помочь ли вам?» — крикнул ей вслед кавказец. Ему издали ответил взрыв веселого смеха. Дни потянулись за днями еще скучнее и томительнее для Сони. Еще шумнее и бестолковее для ее матери, бравировавшей своим новым увлечением. Соня, видевшая и понимавшая все переживала какое-то ей самой непонятное брезгливое горе. Обреченная на полное уединение, она невыразимо скучала, а здоровье становилось все хуже. Марья Антонна, всегда готовая объяснить все так, чтобы не волновать и не беспокоить себя, приписывала частое недомогание дочери, ее слишком бурному физическому развитию. Однако... Доктора высказывались за положительное предрасположение к чахотке и советовали всевозможные предосторожности. Государь, которому постоянно сообщалось о нездоровье дочери, тоже рекомендовал величайшую осторожность. И по его личному приказу два доктора неотступно следили за состоянием больной. Соню удручало все это нянченье. И она, как все больные, страдающие грудными болезнями, усиленно бодрилась, стараясь не обнаружить своих мучений. Она часто писала за границу Голицыну, он отвечал ей, тревожился ее болезнью, обещал вернуться, но не возвращался. Его дядя, еще недавно всесильный, впадал в немилость, а при таких условиях всякая мысль о браке с молодой Нарышкиной исчезала. Соня смутно понимала все это и страдала невыносимо. В ней развелась непонятная в ее возрасте апатия к жизни. Она ничем не интересовалась и лишь молилась в своем почти постоянном одиночестве. Это ей было тем легче исполнять, что ее мать вся ушла в новое увлечение. Ее Абрек получил отставку, и на сцене появилось новое лицо, сыгравшее роковую роль в судьбе Сони. Так шли дни за днями, пока не распространилась весть о возвращении государя в свое Отечество. Возвращение в Петербург было большим торжеством для императора, но не пробудило в его душе сердечной радости. Он не мог забыть ни мрачного молчания, встретившего его на паперте Казанского собора в минуту горькой неудачи, ни тайных обществ, которые росли и множились. Однако его не столько волновали и ожесточали заговоры, составлявшиеся против него, сколько огорчал вопрос о том, кем именно они затевались. Когда ему в первый раз были открыты имена главарей заговора, он с непритворным горем воскликнул «За что? Неблагодарные! Я так горячо любил их! Я желал только их счастья!» Весь этот наплыв горя Александр мощно выносил один. В императрицу мать он не верил, и императрицу Елизавету считал слишком беспомощной и беззащитной, а в свою вторую семью не хотел и не мог нести свое большое горе. Соня была слишком молода, чтобы понять всю силу его переживаний, а Марья Антонна слишком поверхностна для такого понимания. Императора поразила перемена, которую он нашел в соне, и он не удержался от укора ее легкомысленной матери. Марья Антонна выслушала строгое замечание государя с несвойственной ей кротостью. Перед ней был не тот, всегда покорный ее капризам, царственный возлюбленный, которым она повелевала. Перед ней был покоритель и миротворец вселенной, человек, перед величием которого склонились все.